14.40. Столик Манукова был в таком виде, будто хозяин отошел на минутку, но сейчас вернется и продолжит приятное времяпрепровождение. Алексей вспомнил, как Геннадий Михайлович ему сказал, что забронировал столик на весь день, вплоть до того момента, как объявят посадку. Почему же Мануков не находился рядом с дочерью, и она к нему не подходила? Он пил в кафе, она забилась в самый дальний угол зала. Между отцом и дочерью словно черная кошка пробежала. Впрочем, точно так же Наденька вела себя и с Тёмой. Общения и тем более поддержки не искала. Затаилась и строила планы, как расстаться с жизнью. «Садитесь», — предложил Леонидову переводчик. На свободные стулья сели итальянцы. «Это его вещи?» — переводчик кивнул на замшевую куртку. «Да», — подтвердил Алексей. «Не возражаете, если мы осмотрим карманы в вашем присутствии?» – торопливо добавил итальянец. «Нам нужны его документы, а вы просите, чтобы его дочь мы не беспокоили». «Еще раз хочу похвалить ваш русский. Вы отлично выражаете свои мысли. Я могу подтвердить личность потерпевшего. Что касается его документов, то вы можете их взять и ознакомиться». Леонидов кивнул на пиджак. Итальянец тут же перевел, и один из сотрудников полиции с бесстрастным лицом занялся вещами Манукова. «Я путаюсь в терминах. Что такое потерпевший?» – спросил у Алексея переводчик. «Человек, которого убили на языке нашего правосудия». «Убили? Дева Мария! Да как такое возможно?» – всплеснул пухлыми ручками итальянец. «Он выпил слишком много коньяка». Переводчик указал глазами на бутылку, стоящую возле тарелки с бутербродами, и подцокал языком. «Русские всегда много пьют». «Я ему помогал пить. К тому же господин Мануков на выпивку был крепок». «Как вы сказали?» – заволновался итальянец. «Я не понял». «Да бросьте. Если вы два года жили в России, то этой лексикой владеете в совершенстве. Или вы скажете, что русские морозы пережили, попивая кофеёк?» «Мне непонятен русский юмор», — сердито заявил итальянец. «Я водки не пью, чтобы вы знали». «А говорите, Питер понравился», — подмигнул Алексей. «Выходит, не видели вы России, а?» «Ладно, оставим эту тему. Значит, вы хотите оформить смерть Геннадия Михайловича как несчастный случай». «Это и был несчастный случай». Итальянцы что-то быстро-быстро заговорили на родном языке. Алексею показалось, что они спорят». «Вам или кому-то придется позвонить в страховую компанию», сказал, наконец, переводчик. «Вот его полис». Он положил на стол разноцветный конверт из турагентства. «Все документы, по счастью, здесь». «Хорошо, я поручу это моей жене», кивнул Алексей, забирая бумаги. «А ваша жена, она кто?» «Активистка». «Это такой русский юмор?» наморщил лоб переводчик. «Что вы, это очень серьезно». «Активистка» — это как бы вам объяснить... «Нет, этого вам не объяснить. В общем, общественный деятель. Омбудсмен?» Во -во. только самовыдвиженец. Профессия у него на самом деле другая, что не мешает ему активничать и бороться за права, неважно чьи, лишь бы бороться». «Самовыдвиженец?» – уставился на него итальянец. «О, Господи!» – Леонидов всем корпусом развернулся в ту сторону, откуда доносились крики. «Надо что-то делать! И давайте, наконец, действовать!» «Видите ту красивую даму в голубой кофточке, которая громче всех кричит? Да. Это и есть, как вы сказали, активистка?» «Точно. Хорошо, мы согласны, чтобы она занялась этим вопросом», кивнул переводчик. «Еще и этим вопросом вы хотели сказать, потому что сейчас она занимается вопросом гостиницы в связи с задержкой рейса». «У нас это не практикуется», покачал головой итальянец. «Только ей не говорите». «Когда мы сможем допросить его дочь?» «Я имею в виду потерпевшего», – старательно выговорил переводчик. «Все-таки допросить?» «Если бы уверены, что это не несчастный случай, мы попросили бы доказательств». «Хорошо». «Сотрудники полиции находятся в здании аэровокзала круглосуточно», – итальянец поднялся. «Мы всегда готовы к диалогу». «Я это понял», – усмехнулся Алексей. Склоняю голову перед европейской дипломатией. Мы готовы увенчать чело победителя лавровым венком при условии, что вы, заинтересованная сторона, все сделаете для этого своими руками. Это такой русский юмор», – поспешил добавить он, видя, как итальянец напрягся и тоже встал. «До встречи, уважаемый». «Сколько у меня времени», – думал он, идя к Саше. О том, насколько задерживается рейс, с точностью знал Мануков. У него была связь с Москвой, причем с чиновниками самого высокого ранга. «Да, но Катыков тоже подключил свои связи. Значит, я иду к Катыкову. Но сначала Саша». «Как успехи, дорогая?» – ласково спросил он, приблизившись к жене. Когда Алексею что-то было нужно, он умел прикинуться белым и пушистым. А сейчас ему требовалась помощь активистке». «В течение часа нам выдадут ваучеры на питание», — с гордостью ответила жена. а Вопрос с гостиницей решается. «Я хочу дать тебе еще одно поручение». «Еще кто-то заперся в туалете?» — в ужасе спросила Саша. «Кстати, как Наденька». «Только что убили ее отца». «Да ты что!» — ахнула она. «Так это его пронесли мимо на носилках?» «Именно, в пластиковом мешке». «Пока ты увлечена классовой борьбой, сбываются самые мрачные мои предсказания. Помнишь, я тебе говорил, что убийца не остановится?» «Лёша, да ты что!» «Теперь ещё и Мануков. Вот тебе его страховой полис. Он протянул не конверт. Надо позвонить в страховую и вызвать представителя. Или направить его в морг, куда отвезли тело Манукова. В общем, я не знаю, как это делается, но начать надо со звонка в страховую». «Сама понимаешь, к Наде я с этим подойти не могу». Анна Васильевна накачала ее успокоительным. «Так что, сделаешь?» «Я все понимаю. Конечно, я беру это на себя», — энергично кивнула Саша. «Иногда я тебя безумно люблю за то, что ты такая». «Постой!» — схватила его за руку жена. «А ты куда? Работать?» На этот раз она ничего не сказала. Катыкова Алексей нашел в том самом кафе, где рано утром они мирно пили кофе с бутербродами и беседовали. И где Алексей узнал, что Тема – приемный сын рената Ахметовича, то бишь Алексеевича. Вид у Катыкова был усталый. Впрочем, здесь почти у всех русских измученный вид. Вот уже почти пять часов они томятся в зале ожидания. Только возле бара веселилась большая компания, которая, казалось, пребывала в восторге от возможности задержаться в Италии. «Какие новости из Москвы?» – спросил Алексей, присаживаясь за столик. «Наш самолет еще не вылетел?» «Нет», – коротко ответил Ренат Алексеевич. «Меж тем уже три часа дня». Леонидов кивнул на часы, висящие на противоположной стене. «Я в курсе», – отрывисто сказал Катыков. «Вам что, холодно?» — Знобит немного, — поежился Ренат Алексеевич. — Простыли, что ли? — Возможно. — Послушайте, вы, наверное, уже знаете, что Манукова убили? — Да, знаю. — Я видел, как ваша жена спускалась со второго этажа, — в лоб сказал Алексей. котыков вздрогнул. — Вы что, подозреваете Элину? — А кого? — У меня осталось не так много кандидатов на роль убийцы, — разбил руками он. Геннадий Михайлович сам оказался жертвой. «Следовательно, он не может быть убийцей». «А ведь я его подозревал», — разочарованно сказал Алексей. «Остаются трое. Вы, ваша жена и ваш сын». «Тёма!» — Катыков даже в лице изменился. «Да вы с ума сошли!» «Наденька не в счёт», — продолжал развивать свою мысль Леонидов. «Всё это время она была на глазах. Её видела куча людей. А вот вас я не видел. И Тёму не видел. Говорят, он стоял под лестницей с каким-то мужчиной». «Я это выясню. Ещё я заметил, как ваша жена спускалась со второго этажа. Вы хотите сказать, что моя жена вошла в мужской туалет? А откуда вы знаете, что Манукова убили в мужском туалете?» «Не ловите меня за язык», — поморщился Ренат Алексеевич. «Кто ж об этом не знает? Мужик, который его нашёл, орал так, что не услышать его мог разве только глухой. Да ещё ваша жена, которая всё время кому-то названивает». Вы не боитесь, что у нее любовник? Ее любовника зовут авиаперевозчик. Фамилию уточнять не буду. Она есть в вашем авиабилете. Вторые браки крепче первых, не так ли?» Подмигнул он к тыкову. «Что вы этим хотите сказать?» «У нас с вами много общего, Ренат Алексеевич. Мы оба во втором браке. У обеих наших вторых жен есть ребенок от первого. Я тоже воспитываю приемного сына. Его отец оказался мерзавцем». «Как и Мануков?» «Я этого не говорил», — внимательно посмотрел на него Алексей. «Кстати, Ренат Алексеевич, у вас сердечко часом не пошаливает?» «С чего это вы вдруг заботитесь о моем здоровье?» — подозрительно спросил тот. «Я насчет таблеточек интересуюсь. Есть они у вас?» «Каких еще таблеток?» — уставился на него котыков «Их квалифицируют как сердечные гликозиды». «Понятия не имею, о чем вы». Ренат Алексеевич откинулся на спинку стула и устало прикрыл глаза. «Устали, да?» — сочувственно спросил Алексей. «Послушайте, что вам от меня надо?» — сердито спросил Катыков, распрямляясь. «Так как насчет лекарства, сердечных препаратов?» «Да пошел бы ты к черту!» «Разве мы с вами пили на брудершафт?» — прищурился Алексей. «Не пили, не пьем и не будем пить. Я понимаю, что ваши вопросики все с подвохом, но обыскивать меня вы не имеете права. Понятно?» «Значит, у вас есть причина скрывать от меня правду», – удовлетворенно кивнул он. Людмилу Манукову отравили предположительно препаратом, который обычно выписывают сердечником. «Вы что, и экспертам здесь на отдыхе обзавелись?» – прищурился котыков «Почему и...» «Врача-терапевта нашли. Сами в детективы играете. но ну, экспертизу кто проводил?» А мне Анна Васильевна сказала, тот самый врач-терапевт. Подробно описала симптомы, какие были у Людмилы Мануковой перед тем, как она скончалась. Все говорит об отравлении сердечными гликозидами. «Вы понимаете, что обвиняете в убийстве членов моей семьи?» «Я пока никого не обвиняю, только подозреваю. Все равно...» «Вы должны понимать, что я буду защищать мою семью, иначе какой я к чёрту мужчина!» «Понимаю!» – кивнул Алексей. «Вы настоящий мужчина, Ринат Алексеевич. Добытчик, кормилец, глава семьи, хороший муж и отец, но сходили разок налево. Прекратите!» «Хорошо, не будем об изменах. Вы видели свою жену до того, как в мужском туалете нашли тело Геннадия Манукова. Если видели, то где?» — Нет, — ответил Катыков после секундного колебания. Алексей, у которого был тонкий слух сыщика, эту паузу уловил. Я ее не видел. — Ренат Алексеевич, — покачал головой Леонидов. — Ах, Ренат Алексеевич, нервы у вас крепкие, но кто знает, сколько нам еще здесь сидеть. — Вы вон уже и вискарь попиваете, — Алексей кивнул на початую бутылку. — Мануков тоже с этого начинал. «Слушай, мент, вали отсюда!» – прошипел вдруг котыков «Я тебе не предлагаю. Вот и вали!» «А вы, оказывается, хам!» – долго держались. «У тебя ничего не выйдет, понял? Здесь не Россия, и ты здесь никто. Такой же пассажир, как все. И если у тебя шило в заднице, как у твоей бабы, то это твои проблемы. Здесь не Россия!» – повторил котыков. На это, видимо, и был расчет убийцы, обтяпать дельца до Москвы. Потому что Мануков – непростой человек, чтобы спустить его убийство на тормозах. Это здесь он – пьяный русский турист. А на родине – начальник департамента. Или кто он там? Какую должность занимал, а? Не знаю, не интересовался. Да неважно Важно, что он чиновник, законопослушный гражданин. У него соцпакет и полное право получить защиту от правосудия. На кой она ему, мёртвому, усмехнулся Котыков. Но у него осталась дочь, тихо сказал Алексей. Его собеседник аж в лице изменился. Убирайтесь, прошипел Котыков. Это не ваше дело, убирайтесь, а то я вас убью, он сжал кулаки. Вот упрямый, подумал Алексей, поднимаясь. Ещё недавно Котыков буквально сливал ему Елину, всячески намекая, что она причастна к смерти Людмилы а теперь вдруг принялся ее защищать. Что изменилось? Мануков умер. Радости на лице Рината Алексеевича нет, хотя умер его злейший враг. А Катыкова трясет, как в ознобе, и не от страха. Леонидов, неоднократно присутствовавший на допросах, знал, как выглядит человек, который до смерти боится разоблачения. Нет, Катыкова трясет от злости. Он полон ненависти и не знает, как утолить эту жажду. Он даже себя перестал контролировать. Человек явно не в себе. И мучит его что-то такое, о чем он не может рассказать. Хотя рассказал ведь о том, что Тёма не его сын, а тут рот на замке. «Да что там могло случиться?» – гадал Алексей, ища по терминалу Элину Катыкову. Параллельно он пытался восстановить в памяти недавние события. Как назло, самое интересное он пропустил. Судьба словно играла с ним в кошки-мышки. Алексеевич прекрасно знал, что готовится убийство. Более того, ходил за роковой четверкой по пятам, когда мог себе это позволить. А момент, когда Люда сидела в кафе с Элиной, пропустил. Саша утащил его с пляжа. Но в самом деле нельзя ведь без причины повсюду и днем и ночью следовать за малознакомыми людьми, мотивируя это исключительно интуицией. Вот и убийство Манукова. Алексей прозевал. Причина уважительная. Он искал врача для Наденьки, а докторша ушла курить. Кто ж знал, что русских выпустят из стерильной зоны? Пока Алексей носился вдоль туалетов на нижнем этаже и терся у рамки, кто-то поднялся на второй этаж и приложил Геннадия Михайловича головой о раковину. «А за каким его понесло на второй этаж?» – задумался он. «На первом тоже есть туалеты. Мануков был пьян. Зачем ему в таком состоянии карабкаться вверх по ступенькам? Значит, была причина. Зачем-то же он туда пошел, хотя до туалетов на первом этаже гораздо ближе, да и напрягаться не надо. И что это за причина, по которой Мануков пошел наверх? Алексей понял, он чего-то не знает. Ему нарисовали картину из прошлого, отношения в четырехугольнике Людмила, Геннадий, Ренат и но из нее вывалился целый кусок ровно половина. Как известно, у каждого своя правда. Алексей знал правду от Манукова и правду от котыкова Но он не знал правды от Элины, поэтому и искал сейчас ее».